Мало более надежных способов сохранить форму, чем обзавестись таким вот живчиком. Вы просто не сможете не гулять с ним. А сколько на окрестных холмах прелестных тропинных. Днем в воскресенье, например, когда многие тяжелые на подъем ленивые люди дремлют в креслах, укрывшись газетами, вы будете дышать свежим воздухом, бодро шагая по склонам под дождем, градом, снегом. Мистер Плендерли расправил плечи, выставил подбородок и сдвинул брови, словно уже пробивался сквозь буран. И еще засмеялась его жена. Вот тут у тебя поубавится, и она почтительно похлопала его по брюшку. «Дорогая моя», — произнес он с упреком, но я успел уловить тень смущенной улыбки, которая полностью противоречила маске застегнутого на все пуговицы чинуши. Мистер Плендерли, решил я про себя куда приятнее, чем кажется на первый взгляд. Он зажал книжки подмышкой и протянул руку к терьеру. «Идем, пип Мы и так уже злоупотребили временем мистера Хариотта. Но жена опередила его. Она подхватила пипа на руки и, пока мы шли по коридору, прижималась щекой к косматой мордочке. Я смотрел, как они сели в небольшой сияющей чистотой семейные автомобили и отъехали. Мистер Плендерли любезно наклонил голову, его жена весело помахала мне рукой, но Пип, упираясь задними ногами в ее колени, а переднее поставив на перчаточник, с любопытством устремил взгляд вперед сквозь ветровое стекло, успев забыть о моем существовании. Они скрылись за углом, и я подумал о счастливой развязке того, что могло бы обернуться маленькой трагедией. И, конечно, главная роль принадлежала сестре Розе. одна из многих спасенных ею беспомощных собак. Ее приют будет расти, ей придется работать все усерднее без всякой выгоды для себя. по всей стране другие такие же люди содержали такие же приюты, и я почувствовал гордую радость от того, что на какую-то минуту приобщился к этой бескорыстной армии, неутомимо и без труда сражающейся на стороне бесчисленных животных, полностью зависящих от человеческих прихотей. Впрочем, тогда меня занимала только одна мысль. Пип обрел свой настоящий дом. При первом же взгляде на больных телят, сбившихся в кучку выше по склону холма, меня охватили дурные предчувствия. Неужели Далби ждет новая беда? Так не хотелось этому верить. Старая поговорка пришла беда, отворяя ворота», «Несомненно, придумано фермерами. В прошлом году диктио Каулес, а теперь вот это. Началось же все со смертью Билли Далби, могучего великана с медлительной улыбкой и медлительной речью. Силой, крепостью он мог помериться с любым своим косматым бычком, но и стаял за несколько недель. Диагноз был рак щитовидной железы, и Билли не стало прежде, чем окружающие успели понять, что с ним». И вот теперь только его фотография улыбалась со стены его женей и троим малолетним сыновьям. По общему мнению, миссис Далби следовало продать ферму и переехать куда-нибудь в город. Как же на ферме и без мужчины? А проспект Хаус и вообще-то ферма плохонькая. Соседние фермеры выпячивали нижнюю губу и покачивали головами. Луга ниже дома заболоченная, а выше по склонам почва кислая, полно каменных россыпей, трава жесткая, вся в проплешинах. Нет, где уж тут женщине справиться? В этом все были единодушны, все, кроме миссис Далби. Она меньше всего походила на богатыршу. Пожалуй, она была самой маленькой женщиной среди всех моих знакомых, но зато выкована из несгибаемой стали. Она всегда знала, чего хочет, и все делала по-своему. Мне вспомнилось, как еще при жизни Билли я делал прививки их овцам, и миссис Далби пригласила меня в дом. — Не выпьете ли чашечку чаю, мистер Хэрриот? — спросила она любезно, слегка наклонив голову набок чуть улыбаясь вежливой улыбкой. — Ни следа грубоватой небрежности многих и многих фермерш. Направляясь на кухню, я уже знал, что меня там ждет неизменный поднос. Миссис Далби сервировала чай для меня только так. Гостеприимные обитатели йоркширских холмов постоянно приглашали меня перекусить, чем Бог послал, иногда и отобедать. Но днем дело обычно ограничивалось кружкой чая с лепешкой или куском яблочного пирога, отличающегося необыкновенно толстой коркой. Но вот миссис Далби всегда подавала мне чай на особом подносе. И стояла он на особом столике в стороне от большого кухонного стола. Чистая салфетка, парадная фарфоровая чашка с блюдцем, тарелочки с нарезанными масляными лепешками, глазированными коржиками, ячменными хлебцами и сухариками. «Садитесь, пожалуйста, мистер Хэрриот», — произнесла она с обычной своей чинностью. «Не слишком ли крепко заварен чай?» Говорила она, как выразились бы фермеры, очень правильно, однако это отвечало самой сути ее личности, воплощавшей мне казалось твердую решимость все делать как полагается.